Часть первая Это было в Багдаде Глава первая Резчик печатей Дуда Праведный На площади перед главной мечетью Багдада На самом краю широкой каменной лестницы Сидел за маленьким столиком Дуда Праведный И вырезывал надписи на шлифованных сердоликовых печатях На них он писал имена заказчиков красивой вязью, арабскими буквами с искусным расчерком. На перстнях с камнями он писал также таинственные заклинания, дающие силу и здоровье владельцу или предохраняющие его от дурного глаза и губительных заклятий злых людей. «Дуда праведный» — так звали резчика печатей. Кто из посетителей величественной мечети не замечал согнувшегося мастера с длинной рыжей бородой и черными мохнатыми бровями, под которыми глаза казались сумрачными, затаившими сокровенную мысль. Однажды к Дуде Праведному подошел человек, благообразный, в дорогой шерстяной одежде Абе, уже выцветший от времени, с приветливой улыбкой на спокойном лице. Он положил на столик полупрозрачный, молочно-голубоватый камень, называемый «Лунным», и попросил вырезать надпись «Хасан осторожный», Бродобрей его святейшества халифа. — Ты меня прости, что я вмешиваюсь не в свои дела, — сказал туда, не отрываясь от работы. — Но такая надпись может повлечь за собой нежелательные толки и даже опасные для тебя последствия. Надо написать иначе. Его святейшество халиф, как образец добродетели и совершенства, не должен и не станет брить бороды. Это вызовет волнение в народе. — Машалла, Машалла, не дай бог. — А какую надпись ты предложишь? — спросил удивленный и обеспокоенный Хасан. — Твой предшественник, закончивший счет с земной жизнью пять лет тому назад, как говорят, имел звание Абдулла-Бербер, оберегающий бороду его святейшества халифа. Такая надпись не вызывает никаких сомнений. Оберегающий бороду. И Дуда многозначительно поднял указательный палец. Тогда и сам халиф, да будет над ним покой и благополучия, оценит твою осторожность. — Так ты и сделай, — сказал Хасан резчику и хотел уже уходить, как вдруг заметил золотой перстень с надписью, которая чем-то привлекла его внимание. — А это что за печать? — спросил он и протянул руку к перстню. Тут Дуда Праведный с необычайной для него живостью схватил золотой перстень и спрятал его в кожаную коробочку за пазухой где хранились и другие драгоценности его заказчиков. Я еще не кончил работы над этим перстнем, и я не люблю показывать незавершенные вещи. В это время к мечети подскакал молодой всадник на горячем, танцующем золотисто-рыжем жеребце. Нисходя с коня, он крикнул, «Привет тебе, мой почтенный наставник Дуда Праведный! Готов ли перстень?» Дуда всегда спокойный и величавый, вдруг засуетился, раскрыл кожаную коробочку, Достал золотой перстень и быстро спустился по ступенькам лестницы к молодому всаднику. И всадника и его конь были молоды, стройны и красивы. Всаднику можно было дать около двадцати лет. Одет он был скромно, как простой кочевник пустыни бедуин, но видно было, что даже в лохмотьях он сохранил гордую осанку смелого, вольного человека. Обаяние молодости и лицо, освещенное внутренней силой, делали его прекрасным и привлекательным. «Кто это?» — спросил Бродобрей Хасан, когда всадник, взяв перстень, вскачь, умчался через площадь и скрылся в облаке пыли. Дуда отвечал раздраженным голосом. — Не все ли тебе равно? Ты бреешь бороды, а он укращает коней. Это самый лихой наездник на конских играх арабов, и не было еще жеребца, который не смирился под его уверенной рукой. — Но зачем ему такой золотой перстень? Дуда праведный так рассвирепел, что стал шипеть и кричать, размахивая руками. Поднимавшиеся по ступенькам богомольцы останавливались в удивлении. — Почему ты привязался к этому перстню? Какая у тебя до него забота? — Если бы ты был Джасусом, шпионом, правителя этого города, я бы стал тебе отвечать. А сейчас ты отвяжись-ка лучше от меня. Хасан Бродобри попятился и быстро удалился. Он помчался прямо во дворец, чтобы рассказать Викилю, смотрителю дворца, о виденном. — Ведь это, кажется, перстень Алмансура. Алмансур в средневековых европейских сказаниях — это имя начальника гвардии рабов в кордовском халифате, переиначено в аль -Мансур. «Ведь это, кажется, перстень Алмансура», — повторял он ему взволнованно. «Ты доложи об этом. Здесь скрыта какая-то тайна».